Стань птицей, живущей в моем небе. Помни, что нет тюрьмы страшнее, чем в голове. Стань птицей, не думая о хлебе, я стану дорогой. Помню прозрачность воды моря, я вижу прозрачность горящего газа, стань сердцем, бейся в моем теле, Я стану кровью. Я буду делать все, как умею. Стань книгой, ложись в мои руки. Стань песней, живи на моих губах. Я стану словами. А Камчатку, смотря как? Ну так. Если так, то можно Камчатку. А два варианта есть, два исполнения этой песни. А оба.. А второй вариант, он очень электрический, его только надо играть.